Глава тридцать девятая. Репортер. Удивленная, Эва взглянула в кухонное окно. Мужчина, стоявший снаружи и стучавший в стекло, улыбнулся и прижал к стеклу маленькую карточку. «Энди Пирсон!» – донесся до Эвы его приклушенный голос. «Новости северного Девона! Могу я поговорить с вами?» Эва сняла Келли с коленей, положила на стол книжку с картинками. «Кто это там, мамуля?» – поинтересовалась Келли. не рассмотрела. Ради спокойствия Келли она не хотела говорить, что просто не знает, кто это. Ты можешь пока читать и рассмотреть картинки, а я выясню, что ему нужно. Келли уставилась в книжку, а Эва перегнулась через раковину к окну, чтобы прочитать карточку, которую этот Энди Персон прижимал к стеклу. На ней было написано только то, что уже сказал незнакомец: Новости северного Девана, и внизу мелкими буквами имя Энди Персон. Можно мне перекинуться с вами парой слов? А? снова заговорил мужчина. Вы ведь миссис Калик, так? Миссис Эва Калик. Эву ещё не покинула дрожь после инцидента с качелями, и она определённо не испытывала желания прямо сейчас общаться с каким-то журналистом, откуда бы тот ни явился. Она осознавала, что Келли чуть не погибла на качелях из-за некой зловещей невидимой силы, и эта мысль пугала её. Уже не было уверенности, что следует оставаться в крикли холле. Мистер Скалик, репортёр всё ещё прижимал карточку к окну. "О чём вы хотите со мной поговорить?" спросила Эва достаточно громко, чтобы репортёр по другую сторону стекла услышал её. "Можно мне подойти к двери, мистер Скалик?" Он наконец спрятал карточку в нагрудный карман серого костюма. Эва не знала, что ей делать. Зачем явился сюда этот репортёр? Не связано ли это с тем, что произошло в Криклихолле сегодня утром? Наверняка нет, а откуда бы она обо всём узнал? Но тут Эва вспомнила то время, когда постоянно общалась с очеркистами и репортёрами. В те дни её собственная карьера была на взлёте, и однажды кто-то из репортёров криминальной хроники рассказал ей, что собирает новости, просто обзванивая лондонские полицейские участки. Все криминальные репортёры поступали так же, чтобы узнать, не случилось ли что-нибудь особенное в этот день или вечер. Дежурные офицеры всегда оказывались отличными источниками информации, особенно если им за это время от времени ставили выпивку. Иногда полицейские сами звонили журналистам, если происходило достаточно серьёзное преступление. Эва решила, что и этому человеку из новостей Северного Девана обо всём рассказали сами полицейские. Она указала в сторону кухонной двери. Репортёр усмехнулся и кивнул. Он тут же исчез за углом дома, чтобы в следующее мгновение очутиться перед дверью. Эва заметила, что следом за ним проскочил и второй человек, который до этого, судя по всему, стоял чуть в стороне, и у этого второго на шее висела фотокамера. Ох, нет, подумала она. Это уже слишком. Ей не хотелось, чтобы глупая история двух детей попала в местную жёлтую прессу. Да, но была ли эта история глупой? Тут же лукаво спросил её внутренний голос: "И глупее ли она всего того, что уже произошло в Крикли-холле?" Когда она открыла дверь, фотограф стоял рядом со своим сотоварищем, а объектив его камеры был направлен прямо на Эву. Он успел сделать три снимка, прежде чем Эва вообще открыла рот. С запозданием она прикрыла лицо рукой и сказала: "Пожалуйста, не надо. Всё в порядке, мистер Скалик. Мы выберем самый хороший снимок". Вкратчиво заверил её репортёр: "Так, значит, вы и есть миссис Скалик, верно? Я не ошибся?" "Да, я была слишком разволновалась, чтобы отшить его достойно. А мистер Скалик дома? Было бы неплохо поговорить и с ним тоже". "Мой муж на работе. Ну, неважно. Вы и сами справитесь". «Но не можем же мы публиковать ваш снимок вот в таком виде, в дверях кухни!» — встрял в разговор фотограф. «Надо бы запечатлеть вас на фоне дома!» Через минутку, Дук. Пирсон махнул рукой в сторону фотокамеры, как будто желая отодвинуть ее. «Дай миссис Калик время, чтобы перевести дух. Вы не против, если я буду называть вас просто Эвой?» Репортер представлял собой тощего типа в костюме от Томпана, и лет ему было от тридцати до тридцати пяти. Он уже начал лысеть, и, видимо, чтобы компенсировать недостаток волос на макушке, отрастил пышные чёрные усы. Брови у него тоже были густыми и чёрными. "Что вам нужно?" спросила Эва, одной рукой придерживая дверь, чтобы иметь возможность в любую секунду захлопнуть её. В мою газету поступило сообщение, что этим утром здесь произошло некое событие и была вызвана полиция. Ничего не случилось, просто ошибка. Наш источник утверждает, что это не так. Западный акцент почти не слышался в его речи. На самом деле, Энди Пирсон упорно работал над этим, стараясь избавиться даже от лёгкого намёка на западный выговор, поскольку всерьёз надеялся стать репортёром одного из лондонских общенациональных изданий, Post, The Times или Telegraph, ну хотя бы Mirror или Sun. К несчастью, он начал репортёрскую деятельность немного позновато и поднялся пока что всего лишь на вторую ступеньку карьерной лестницы. На него по-прежнему смотрели как на новичка и редко доверяли что-нибудь, кроме некрологов. На самом деле, миссис Калик, продолжил репортёр, держа между собой и Эвой маленький диктофон, Я уже поговорил с мальчиком и девочкой, участвовавшими в происшествии, а также и с их матерью, которая, как я понял, регулярно наводит чистоту в этом доме. Я не знаю, что они вам наговорили, быстро сказала Ева. Но то, что якобы тут случилось, как они утверждают, просто невозможно. Дома у них обоих через чур живое воображение, или они выдумали это всё по каким-то причинам. Они сообщили мне «И полиции, разумеется, что столкнулись тут с голым мужчиной». «Я же говорю, это невозможно. Дом был пуст. Наша семья утром уехала в Мэри-Бридж. Тут не было ни души». «Да, но они говорят, что это было привидение. Временами тот человек начинал просвечивать, а их мать, Триша Блейни, заявила, что все тутошние». Репортер на мгновение стиснул зубы. «Ему не следовало говорить «тутошние». Это прозвучало слишком уж по-деванширски. Я хотел сказать: местные жители верят, что этот дом просто битком набит призраками. Можете ли вы сказать что-нибудь по этому поводу, миссис Калик? Вы сами уже видели привидения в крыле холле? Вы ведь здесь поселились недавно, правда? Миссис Блейни сказала мне, вы приехали меньше недели назад. Но даже в таком случае вы могли видеть или слышать что-нибудь такое, что вас озадачило? привело в недоумение, может быть, даже испугало. Ну, знаете, такие вещи: стук по ночам, шаги, когда поблизости никого нет, мебель двигается сама собой, в этом роде. Нашим читателям это будет очень интересно. Он держал диктофон почти у подбородка Эвы. Полная ерунда, ответила Эва с уверенностью, которой вовсе не испытывала. Она слегка отвернулась, чтобы быть подальше от диктофона. Но репортёр тут же передвинул его ближе. "Да, но ведь этот дом имеет богатую историю, не так ли? Так мне говорили люди, дети умерли здесь в сороковых годах, верно? Они утонули, да? Как вы думаете, то, что произошло сегодня, как-то связано с прошлыми событиями?" Репортёр бросил взгляд на фотографа. "Док, почему бы тебе не пройтись вдоль фасада дома и не сделать несколько снимков? Будет отличный общий план." Постарайся только чтобы строение выглядело немножко зловещим, хорошо? Уже всё сделал, без особого энтузиазма откликнулся Дуг. Да, но ты поставь один из этих твоих искажающих объективов. Дуг, личность неопрятного вида с длинными прямыми волосами и обвислыми усами, что-то проворчал, а потом потащился прочь, держа перед собой Pentax. палец замер на кнопке пуска, как будто фотограф собирался снимать прямо на ходу. Продолжим миссис Калик, Эва, сказал Пирсон, приближаясь ближе и как бы приглашая к доверительному разговору. Ведь в Крикли Холли обязательно должно быть что-нибудь жуткое, просто из-за его истории. Я имею в виду, стоит только посмотреть на дом, и уже мурашки по коже бегут. Тогда и тебе же мне что-нибудь, чтобы порадовать читателей. На самом деле, очередной выпуск новостей мог стать ужасно скучным, как это обычно случалось в середине недели. Но почему все по-настоящему аппетитные убийства происходят только по выходным дням? Это оставалось загадкой для репортёра, от чего именно субботние вечера побуждают к действию убийц? Может, дело в субботней выпивке и скуке, и вечерах воскресений? Они зачастую доводят людей до самого худшего. Наверное, депрессия, предполагал Пирсон. Люди думают о том, что утром в понедельник придется снова идти на нудную службу, и их ждет все то же самое. По утрам понедельников происходит наибольшее количество самоубийств. Брат и сестра Блейни сказали, что дом был залит водой. Теперь Пирсон наклонился еще ближе к Эви, и понизил голос, как будто их разговор не предназначался для посторонних. И ещё, поскольку Эва смотрела в сторону, репортёр слегка присел, желая заглянуть ей в глаза. И ещё они сказали полицейским, будто там был кто-то. Нет, там было что-то в подвале, что их перепугало, испугало слишком сильно. Вам не кажется подобное заявление чушью, мистер Пирсон? Но вы зовите меня просто Энди Эва. Меня все так зовут. Эва ответила быстро, словно нарочно, не давая себе возможности подумать над словами. Они должно быть наглотались каких-нибудь таблеток или нанюхались клея. Вот у них и начались галлюцинации. Вы сами прекрасно видите. Она свободной рукой указала на кухню за своей спиной, другой рукой она по-прежнему придерживала дверь, готовая захлопнуть её в любой момент. В доме нет никакой воды. Вся вода, что тут имеется, находится в водопроводном кране. Что же касается подвала, полицейские осмотрели дом сверху донизу, но ничего не нашли. Так вы утверждаете, что дети находились под воздействием наркотиков? Я правильно вас понял? Эва представила себе газетные заголовки. Нет, я просто предполагаю, что увиденное мальчиком и девочкой, кстати, незаконно проникшими в наш дом, всё, что они видели, происходило лишь в их собственных умах. Дом очень большой, в нём темно, и, конечно, он ино расцажется страшноватым, если говорить честно. Однако, Эва замолчала. Она не знала, что ещё можно сказать этому человеку. Послушайте, мистер Персон. Энди, заведите меня, Энди. Послушайте всё, что мне известно, это слова полицейского, то, что он рассказал мне, когда мы с мужем и дочерью вернулись домой этим утром. У вас ведь две девочки, правда? Одну зовут Лаура, а вот вторую не могу припомнить её имя, Келли. А мою старшую дочь зовут Лорен, а не Лаура. Эва знала, что репортёр скорее всего запишет имя неправильно, но решила не тратить время на объяснения. И без того было очевидно, что Серафина Блейн и её братиц наговорили репортёру больше, чем достаточно. Но если сама Эва сейчас разыграет из себя дурочку, То газетная история может по крайней мере остаться без подробностей. Репортёру придётся обойтись тем, что он услышал от брат и сестры. Однако Энди Персон не собирался отступать. Что ж, продолжим, Эва. Расскажите мне хоть что-нибудь из того, что уже случилось с вами и вашей семьёй в этом доме. Ну, знаете что-нибудь таинственное для наших читателей. Люди просто обожают хорошие истории о привидениях. «Нечего рассказывать!» — солгала Эва, и ее голос от гнева зазвучал выше. Она подумала о Келли, сидевшей с книжкой за кухонным столом. Девочка наверняка слышала ее разговор с репортером, а Эве совсем не хотелось снова пугать малышку. Она взяла себя в руки. «Мне больше нечего сказать!» — заявила она репортеру и хотела закрыть дверь. «Погодите, миссис Каллик, Эва, скажите же что-нибудь для печати!» Дверь захлопнулась перед его носом, но репортёр лишь ухмыльнулся.